Глава шестая. Хмель тюремного вина. Первое. Во вторник, 6 ноября 1979 года, университетская газета опубликовала интервью с Алленом, которое взяла Сьюзен Прентис, обойдя таким образом издания «Афин», «Колумбуса» и «Дейтона». Миллиган заявляет о неадекватном лечении. «Я знаю, что мне нужна помощь. Без этого я никогда не смогу вернуться в общество и быть ему полезным». Доктор карнели Уилбур, знаменитый специалист по диссоциативному расстройству идентичности, которая работала с Миллиганом, сказала, что с момента перевода из Афинской психиатрической клиники 4 октября Миллиган не получает лечения. По словам Уилбур, Линднер поставил Миллигану диагноз психопатии и шизофрении. Уилбур охарактеризовала госпиталь в Лиме словом «гадюшник», и заявила, что Миллиган не получит должного лечения, пока политики не прекратят использовать его в собственных интересах. Она также добавила, что настаивает на его возвращении в Афины. «Миллиган сказал, я совершил преступление, теперь я это знаю. Мне было так стыдно. Столько времени я жил с тяжелейшим чувством вины и не мог решить, поправиться или гнить здесь до самой смерти». Рейджин рассердился на алену за то, что тот признался перед прессой в других преступлениях. Но Артур сказал, что молодая журналистка написала очень позитивную статью. Алену не понравились цитаты «Сделала из меня сунтяя» одно нытье и жалобы, а Биллио публикация пришлась по душе. Там было то, что он сказал бы сам, если бы достало мужество и красноречие. В результате громкого успеха статьи Сьюзан Прэнтис после окончания университета получила место репортера в газете «Колумбус citizen journal В отличие от других журналистов, которые пытались пробиться к Миллигану, у нее был прямой доступ к нему практически в любое время. Билли О время от времени сам звонил ей, чтобы дать очередной материал. Второе. Билли О все еще раздумывал над вырезкой из газеты, которую нашел на кровати, когда в дверь отрывисто постучали. Он поднял глаза и увидел Бобби. За ним шел Ричард, держа в руках клетку с двумя песчанками. «Давай», — сказал Бобби Ричарду, — «расскажи ему». Когда Ричард отступил и покачал головой, Бобби заговорил от его имени. «Ричарда через несколько дней увезут на суд. Скоро придет работник чтобы забрать мышек в питомник. Они держат их там, пока ты в суде или еще по какой-то причине покидаешь отделение. Но чаще всего тебе возвращают потом уже других, потому что в зоотерапии тебя ставят в лист ожидания. У меня своих уже четыре. Если увидят, что их стало еще больше, отберут всех. Ричард тебе доверяет. Он знает, что ты будешь их кормить и разговаривать с ними, чтобы у них не развился комплекс. Белло подявился слову «комплекс», Но, понимая, что Бобби пытается успокоить, Ричарда ответил, «Буду беречь, как зеницу ока, кормить и чистить клетку». Ричард указал на мышь покрупнее. «Это Зигмунд, а другой Форейт, если разговаривать "Зигмунд", Зигмундом, он отвечает. Смотри, Зигмунд, познакомься с Билли». Мышонок сел на задние лапки и пискнул. Билли изумился. Зверек как будто в самом деле понял Ричарда. Вынув песчанок из клетки, Ричард посадил их Биллиона плечо. — Пусть они тебя обнюхают. — Не бойся, они не кусаются. Песчанки бегали туда-сюда по плечам, по волосам и даже обнюхали ухо. Устроившись на плече Биллио, Зигмунд пискнул в знак одобрения. Фрейд вел себя более сдержанно. Это было так забавно и так по-настоящему. Ричард погладил их на прощание. «Ведите себя хорошо. Завтра я вас проведаю». Бобби потянул друга за руку. «Не волнуйся, все будет хорошо». Третье. Новизна ушла, и жизнь в Лиме обрела тупое однообразие. Утром, накануне запланированного судебного слушания Ричарда, В общем зале было, как всегда, скучно. Гейб делал свои обычные двадцать четыре отжимания на одной руке. Ричард сидел у него на спине, подскакивая, как ковбой на дикой лошади. Бобби устроился перед ними на полу. Аллен читал в кресле «Ньюсвик» двухнедельной давности. Бобби неожиданно поднял глаза и прошептал с тихим восторгом. «Эй, лось, бухло, наверное, готово, Не переставая отжиматься, Гейб спросил, когда погудим? Бобби вопросительно посмотрел на Алина. «Надо перенести бутылку кому-нибудь в камеру до второй смены и распить после ужина», — ответил тот. «Раньше нельзя. Если заметят, как мы шатаемся, все пропало. От центрального стола до столовки восемьсот пятьдесят семь метров. Ты откуда знаешь? Считаю шаги, чтобы не спятить. Вы, ребята, не пройдете ровной половину пути». Гейп перестал отжиматься, и когда Ричард слез с него, сел на полу. «Да ладно, сколько там бухлаты. И не такое оно крепкое». Гейп обычно вел себя тихо. Был скорее последователем, чем лидером. Но в гневе становился грозным, и тогда его мощь поражала. Он убил человека одним ударом, проломив его головой автомобильное стекло, после того, как тот пустил ему две пули в живот. Никто не спросил, почему. Из окружной тюрьмы в Лиму Гейбла перевозили ни в чем ином, как в бронированном инкассаторском автомобиле так как в его деле значилось, что он однажды в приступе ярости голыми руками вырвал дверцу фургона. «Да я и после ведра не закачаюсь», — хвастливо заявил Гейб. Аллен улыбнулся. «То, что ты пил раньше, Гейб, это помой. Джек Дэниелс, Блэк Велвет, Сазерн Комфорт и прочая магазинная хрень. На вкус, может, и крепкой, а на самом деле не больше сорока Градусов. А брага, которую я научился делать в Любаноне, от шестидесяти до восьмидесяти, она крепкая, как домашние виски, только делается на фруктах, а не на зерне. Ее в машину можно заливать, поедет. По мере того, когда до них доходил смысл сказанного, росла их радость». — Ладно, ладно! — воскликнул Бобби, хлопнув Гейба по руке. — Так и сделаем! Они дождались пересменки, когда персонал уходил из отделения, и, как ни в чем не бывало, направились к клетке санитаров. Ален стоял на стреме, а Гейб схватил Бобби за ремень сзади и без малейшего напряжения приподнял к потолку. Пластиковую бутылку доверили Гейбу, потому что санитары и охранники привыкли, что он носит в них чай со льдом. Он спрятал ее у себя в камере и присоединился к остальным в очереди на жрачку. После ужина четверо заговорщиков собрались у Гейба и принялись за дело. Бобби принес пустую картонку из-под йогурта и рваную футболку. «Итак», — сказал Аллен, — «сначала надо процедить». Он проткнул дырку в картоне, выставил ее футболкой и через импровизированное сито слил жидкость во вторую пластиковую бутылку из-под молока. «Отойдите. Вонять будет так, что в ковбоя с лошади. Сейчас поймете, почему это пойло называют барматухой. Мякоть, кстати, тоже съедобная, если вы держите запах». Ричард с любопытством поднял глаза. «А чем есть мякоть, если она такая адкая?» Аллен осклабился за тем же, что и пить эту бурду. Получилось больше трех с половиной литров. Решили выпить все сразу и уничтожить следы. Бобби сторожил дверь. Аллен плеснул немного в стакан из-под кока-колы и отхлебнул, как смесь бензина и серной кислоты. Жидкость потекла вниз, обжигая горло, вызывая отрыжку, и тяжелым кирпичом придавила желудок. Хотя всем было ясно, что он в агонии. Ален все-таки выдавил. «Идеально!» Бобби вопросительно взглянул на Ричарда. Тот ответил, «Я-то тоже буду». Распили все быстро. После того, как вещественные доказательства были уничтожены, минут двадцать посидели молча, слушая радио. Аллен весь оцепенел. Звуки сливались, голова кружилась, и в то же время он чувствовал радостную обалделость. Ричард вскоре отрубился. Его голова оказалась под кроватью Гейба. Бобби, чуть не рухнув с унитаза, объявил, что его организм умер. Десять минут назад. Только Гейб и Ален соображали достаточно, чтобы их вдруг пробило какой серьезный промах они допустили. Но «Ну, мои идиоты!» — простонал Ален. «Ричарду и Боби придется пройти мимо центрального круга, чтобы попасть в свои камеры». «И что ж теперь делать?» — Гейб с трудом поднялся на ноги и почесал голову. «Ты...» «И иди к столу и попроси у санитара иголку с ниткой. Он пойдет за иголкой в Сестринскую, а не там в шкафу под замком. Мне как раз хватит времени, чтобы протащить их через круг. Только не дыши и не вихляйся». Ален соображал хуже Гейба, но все-таки понимал, что великан тоже упился в дрободан. «Надо было собрать мозги в кучку, чтобы окончательно не провалить все дело». «А если он спросит, зачем мне иголка с ниткой?» «Скажешь, рубашка провалась Мол, надо зашить». Ален тряхнул головой, проясняя мысли. «Но у меня нет Уф, рваной рубашки». Нетерпеливо нахмурившись, Гейп оторвал от его рубахи карман. «Теперь есть». Действовали по плану. Как только санитар ушел в сестринскую за иголкой, Гейп проскочил мимо круга с Бобби Ричардом под мышками Вздохнув с облегчением, Аллен очень медленно, аккуратно ступая шаг за шагом, вернулся к себе. Отключился, прежде чем голова коснулась подушки. Четвертое. На следующее утро мозг Аллена напоминал пресс-папье в баскетбольном мяче пульсирующей болью пазухи заставили, хоть и под угрозой еще большей боли, открыть глаза внутренним взором он видел себя в светлом пятне сознания на сцене реальности. Странно, подумал он, раньше он никогда не замечал этого пятна, пока Артур не объяснил внутренним детям, что быть в мире, взаимодействовать и разговаривать с другими людьми значит быть на пятне. Теперь он четко видел его, как юморист, который стоит на сцене лицом к зрителям, пока другие артисты прячутся за кулисами. Он хотел поклониться и уйти, но круг яркого света неотступно следовал за ним, не давая себя покинуть, как в тюрьме. Он понял, что Артур и Рейджин заставляют его отвечать за свои поступки и не дают никому другому выходить в сознание. Придет самому страдать от похмелья. «Свершивший донесет последствия дел своих», произнесли его губы с лондонским акцентом Артура. Слова эхом отразились от стен пустой камеры. Губы Алина запеклись, суставы ныли. Он с трудом встал на ноги, нализаться в полную, а потом вылезти из койки в половине шестого утра. Та еще задачка. В конце концов он, пошатываясь, вышел в коридор, доплелся до фонтанчика и жадно выхлебал, как ему показалось, литра три. Нижние веки набухли, глаза щипало, как будто в них швырнули песком. Господи, дай мне это пережить, простонал он. Бобби Ричард являли собой картину молчаливой ягонии Бобби поднял на Алина налитые кровью глаза. Такое чувство, что сожрал динамит. Ричард в парадной одежде для суда выглядел с учетом обстоятельств неплохо. Похмелье было незаметно. Казалось, что он просто нервничал. Тряхнул головой, отбрасывая с глаз каштановую челку. — Присмотришь за Зигмундом и Рейдом, да? — Конечно, — ответил Арен. — Буду разговаривать, чтобы у них не развелись комплексы. Ричард улыбнулся, морщись от головной боли. — Не хочу, чтобы они М меня запыли, если я... Б... После суда вернусь не сразу. Могут на несколько дней оставить в окружной тюрьме. Когда подошло время идти, Ричард встал и, глотая слезы, посмотрел на Алина и Бобби. Сдерживая чувства, Бобби схватил его за руку и отвел глаза. Нидрейвс, морчок. Прощение было грубо прервано мистером Рузоли, который ворвался в зал в сопровождении Льюиса, расталкивая по дороге зомби. «Встать, гады! Мордой к стене!» Сверя пузыркой глазами и раздувая ноздри Рузоли, прохаживался вдоль шеренги пациентов. «Но что, поедло!» — рявкнул он. «Будете стоять до тех пор, пока не сознаетесь, кто написал на стене, что я сосухой!» Аллен с трудом подавил смех. В этот момент погромкоговорителю объявили, что Ричард должен подойти в круг, и он повернулся. «Стоять, мать твою!» — заорал Рузоли. Ричард смертельно побледнел. «Но, сэр, меня увозят в суд!» Взгляд Бобби остекленел. Рузоли схватила Ричарда за рубаху. «Слушай, ты, мразь, ты будешь делать то, что я скажу!» «Скажу, сри ты сядешь! Скажу, в жопу дай, нагнешься! Ясно тебе, мистер!» Он стукнул Ричарда головой стену и прорычал. «Ты меня понял? Понял?» Когда Рузоли рывком поставил Ричарда в строй, Бобби тихо и угрожающе произнес. "Уберет не него руки!» Рузоли перевел ледяной взгляд с Бобби на Ричарда. «Трахаешь этого урода, остел!» Бобби шагнул между Рузоли и Ричардом выхватил из носка за точку и дуговым движением полоснул рузоли по запястью достав до кости не успели окружающие сделать и шаги, как он уже исполосовал рузоли лицо шею и грудь кровь хлынула рекой алину забрызгало лицо и он кричал боже ноги подкосились но прежде чем он упал рейджен вытолкнул его из сознания и кинулся на боби чтобы не допустить убийства Заточка полетела на пол, громкоговорители ревели «тревога, тревога, блок А, требуется реанимация, выла сирена». «Карл Льюис сорвал с себя рубаху и прижал к шее Рузоли, чтобы перекрыть фонтан крови. Черт, Сэм! Я же предупреждал, не связывайся с этими психами! Господи, Сэм! Не умирай, ради бога, не умирай!» В коридоре слышался топот солдат особого отряда. Рейджен, который был резко вброшен в сознание страха Маллена, предвидел, последствия действовал быстро. Он посмотрел на Гейба, и тот сразу все понял. Рейджин левой ногой футболил ему заточку, та угодила в кроссовку, Гейп моментально растоптал ее в пыль. Особый отряд потащил Бобби в карцер, остальных заперли в камерах. Сирена в конце концов заткнулась, но охранники все пребывали. Помощник начальника службы безопасности громовым голосом скомандовал «Обыск!» «Пациентов по одному вытаскивали из камеры, раздевали до нога!» «Морды к стене, твари! Руки на стену!» В поисках орудия преступления они перевернули камеры вверх дном, проверяли швы брюк, спарывали подушки, выдавливали шампунь и зубную пасту. Один охранник, надев перчатку по локоть, проверил унитазы. Коридоры вскоре заполнились мусором, голые пациенты выстроились лицом к стене. Но заточку Бобби так и не нашей.